Глава 10. Карты, деньги, второй танец. В карты на балах разрешается играть только мужчинам. Дамы могут лишь присутствовать. Всей компанией Маша, я с Катей, Лукерья с кавалером и Рубленый Сергей с дамой направляемся в одну из игровых комнат. Как раз один стол оказывается свободным. На зеленом сукне лежит новая колода карт. Мы с Сергеем усаживаемся друг против друга. Маша и Катя встают за моей спиной, как две прекрасные спутницы. Остальные уходят на сторону Рубленова. Лукерия бросает на меня виноватый взгляд, но кавалера не покидает. Держится за его локоть, как положено по этикету. Беру карты и рассматриваю масти. Конечно, для меня держать колоду в новинку. Но Арсения, к счастью, приобщали к взрослым играм так что более-менее знаю правила покера или бриджа. А также еще парочки игр. «Ваши предпочтения?» – спрашиваю. «Да что угодно!» – лениво отмахивается он. «Конечно, опыта у Сергея поболее, чем у меня. Уверен, в казарме офицеры от ничего не деланья часто картежничают. Тогда кассино?» Выбираю игру, где важную роль играет хорошая память. «А вы умеете?» — хмыкает он. — Немного, но я с удовольствием возьму у вас урок, улыбаюсь. Кстати, раз у нас не просто игра, а целая полномасштабная дуэль, то суммы должны быть внушительные. — Как насчет пяти тысяч рублей за партию? — подается он вперед. Офицер за его спиной вскидывается. — Сергей, ты уверен? — От меня явно решили отделаться еще до игры. Сумма внушительная. Не для меня, для Сергея. Он служит поручиком, и пять тысяч как раз составляет его месячное жалование. Причем плюс-минус тысяча. Мою же персону офицер посчитал типичным дворененком с урезанными карманными расходами. Действительно, моим сверстникам вряд ли выделяют больше на гулянки. Только поручик даже не представляет, что я фактически глава рода, и в моем распоряжении все ресурсы семьи. Могу хоть завод поставить на конь. Ну, это если с ума сойду, конечно. Прекрасно. Соглашаюсь. Отличная ставка. Для начала. Сергей вылупляет глаза. Шрам на щеке вытягивается. А, для начала? Ну что ж, тогда я вам предлагаю накинуть еще тысячу. Согласен. Вытягиваю из колоды джокеров и тасую карты. Только сумма действительно большая, без поручителя играть не возьмусь. Кто будет с вашей стороны? «Господин поручик Андрей Ризотов». Сергей безрадостно указывает на кавалера Лукерья, и у того сразу сникают плечи. Неслабая ответственность. Отвечать за покрытие долга в десять штук. «Отлично. С моей же стороны Екатерина Лизаблюдова, Гендир завода Будущее и еще ряда фирм». Киваю на блистательную брюнетку. Она лучезарно улыбается, полуприкрыв веки. «Катя, подготовь, пожалуйста, чек». С вашей стороны, Сергей, тоже жду хотя бы расписку. От вас, Андрей, тоже письменное согласие на поручительство. Арсений, не нужно чеков. Вмешивается Маша, доставая мобильник и сумочки. Я позову кассира с переносным терминалом. Переведете ему деньги с кредиток, и он выдаст фишки. Спасибо огромное, Мария, киваю. Тогда пока можно и без расписок и согласий. Манипуляции занимают около 10 минут. После оплаты две стопки синих и зеленых фишек вырастают рядом с моим и Сергеем правыми локтями. Обе стопки переставляем на кон, в середину стола. Сергей снимает колоду и начинает сдавать первым. Ему просто-напросто не везет, и он проигрывает партию, не добирая очков. Дуэль окончена? Усмехаюсь, загребая к себе фишки. Мы не обговаривали, сколько партий будем играть. Совсем не вдруг, возражает Сергей. «Требую продолжения. Рисковать — вот что значит настоящее соперничество. Следующая партия на десять тысяч». Ох, разошелся солдатик. Хотя не сказать, что он совсем без мозгов. Но дурачка меня берет. Сумму явно назвал не с потолка. «Тоже переводами? Только спрашиваю». «Распиской у меня нет на карте столько». «Вы поручаетесь?» «Бросаю взгляд на Андрея, тот сглотнув кивает. Тогда все же прошу Нака на расписку и поручительство. Катя, пожалуйста, дай им ручку и бумагу». «Сейчас, господин». Брюнетка шустро вынимает из дамской сумочки блокнотик с авторучкой. Офицеры чиркают каракули. Спустя еще десять минут на середине стола лежат два листка. Я же просто покупаю еще фишек на десять тысяч. К ярости, Сергея. «Играем». На перемене хода я заполучаю почти все пики путем выкладки комбинаций. Большое количество карт дает мне преимущество в три очка, да и тузы соскребаю все, кроме черви. В общем, опять выигрываю. Передаю выигранные бумажки Кате. «Играем на тридцать тысяч», — заявляет Сергей. «О, понятно. Значит, я правильно предположил на второй ставке». «Арсений, не соглашайся. Вмешивается лукерия Ризотов, предостерегающий, что-то ей шепчет, но госпожа штабс-капитан просто отбрасывает его локоть. «Ведь это догон! Не иди на поводу! Этими постоянными удвоениями тебя в конце концов ограбят!» «Видимо, не зря женщинам запрещено брать в руки карты!» Злобно шипит Сергей, потом смотрит на меня. «Настоящий мужчина не боится риска! А у нас ведь дуэль! Так?» Ух, как брутально завернул. «Картежник хренов!» Почти смертельная, не спорю. Пишите еще одну расписку. Начинается третья партия. Лукерия бросает господ офицеров и присоединяется к моей группе поддержки. «Без разницы, Арсений, проиграешь или нет», говорит девушка. «Я за порядочность». Порядочность никогда не проиграет. Подмигиваю офицерши, и она с трудом не отводит взгляд в сторону. «Теперь за меня болеют три прекрасные дамы». Приятно Болотопса жевать не А В этот раз Сергей везет с пиковой мастью. Да и я по-честному не стремлюсь победить. В любом случае он рано или поздно выиграет партию, так как ведет себя нечестно, удваивая ставки. Так сейчас и выходит. Хотя Сергей проиграл две партии из трех, он не теряет ни копейки. Идиотское ухищрение спасает рубленого и плевать, что все видят его позор. Без сожаления возвращаю поручику его фишки и расписки, а затем протягиваю колоду. Как? Еще? В его глазах вспыхивает ужас. Так дуэль ведь, напоминаю, почти смертельная причем. А никто из нас еще ни рубля не потерял. В данном контексте деньги равны каплям крови. Как сначала по пять тысяч? Сергей понимает, что откат ставки совсем его скрасит. «Продолжим по тридцать штук». «Ммм, может, он не совсем пропащий?» Но нет, только я было его чуть зауважал, как поручик берется за старое. Два новых проигрыша его переубедили вернуться на сторону плохих парней. Он снова вовсю мурыжит догон. Продув шестьдесят тысяч, удваивает ставку и возвращает проигранное в следующей партии. Мы продолжаем еще час такую детскую пляску. Девушки за моей спиной уже подхихикивают в ладошки. Понимают, что рубленый попал в свои же сети. Серёж, скоро на тебя бумаги не хватит», — подкалывает лукерья поручика, указывая на стопки расписок. «На чем расписываться будешь?» «Наше предприятие готово выделить товарный кредит на партию блокнотов», — серьезным лицом заявляет Катя. Маша не выдерживает и прыскает в руку. Сам я все это время докупал фишки. Между тем, побагровевший Сергей проигрывает подряд еще четыре партии, и догон его не спасает. Он теряет ставку шестьдесят тысяч, затем удваивает до 120, снова разгром. Тогда в отчаянии предлагает увеличить до 240. И тут я говорю «стоп». «Вы уже должны мне жалование поручика за два года», — объясняю. «Лучше смиритесь». Сударь прав, Серж. Бывший кавалер Лукерии кладет руку поручику на плечо. Я не смогу поручиться на такие суммы. Да и не позволю тебе загнать себя в долговую яму. Без поручительства я точно не соглашусь играть. Дополняю. Будто не слыша, Сергей дрожащими пальцами раз за разом пересчитывает мою последнюю сборку. Затем, побледнев, говорит спокойно. Тогда я, правда, проиграл. Кажется, мне пора. Он демонстративно смотрит на часы и встает. «Арсений, деньги я вам переведу до конца недели. Спасибо за игру». Затем кланяется именинница, выходит по-деревянному. «Еще раз с праздником, Мария Андреевна». Вежливый какой. Значит, спустился на землю. Понял, какое ничтожество представлял из себя самой первой партии. Если бы он начал ругаться и устроил бы перепалку, на этом бы все закончилось. Но сейчас поручик со шрамом действительно повел себя по-джентльменски. Я решил дать ему последний шанс. Постойте. Хотите отыграться? Он застывает на месте и жует нижнюю губу. С трудом сглатывает. Слова не идут из его пересохшего горла, и он просто падает обратно на стул. Как ворон каркает офицер. Что ж, посчитаем за да. Мы с Екатериной Игоревной выделим вам кредитную линию на 120 тысяч. Объясняю расклад. Катя с задержкой кивает. Если выиграете, долг погасится. Но если проиграете, то будете должны мне 240 тысяч. Это ваше жалование за 4 года. Период же выплаты составит 3,5 года, чтобы не расслаблялись. Оплата каждый месяц равными частями. Мы говорили о дуэли, но ничем серьезным не рисковали. Вот ваш риск. А мой состоит в том, что кредит я выделю беспроцентный. К тому же доверю вам крупную сумму. Но если вы не уплатите хоть один платеж, кредит обрастет штрафом на 20%. Вас устраивает расклад? <сосы> <сосы> Конечно, согласен. Не замечает. Слишком щедро, вы ничего не получаете. Я получу моральное удовлетворение. Беру одну из зеленых фишек на 25 рублей и кручу ее между пальцев. Если пообещаете сделать отверстие в этой фишке, и в течение срока кредита каждый день носить ее на цепочке вместе с нательным крестом сварога. Только в случае проигрыша, конечно. Поверьте, от этого вы получите одну пользу. Неплохо бы вам заказать гравировку трех таких предложений. «Незаслуженно унижая других, я унижаю только себя». Сколько бы я ни выпил, должен быть вежливым и рассудительным. Играя в мужскую игру, я должен вести себя как мужчина. Пока я не торопясь говорю, Сергей сидит на взводе, готовый взорваться. Поручик краснющий как рак, даже шрам побагровел. «Еще хотите играть?» Усмехаюсь я, бросая фишку на середину стола. Стоит отметить, что вокруг собралось уже много людей. Наша курьезная игра привлекла зрителей. «Дамы и господа, завороженно слушали предложение, что я зачитывал. Конечно, публичность позора приносит Сергею двойную порцию унижения. Думаю, он откажется». «Я грубиян и невежда», — неожиданно заявляет Сергей. «По мне». «Мария Андреевна, простите за ужасное поведение на вашем празднике. После небольшой стычки в Каспии я возомнил себя выше других». Если мне суждено следующих три с лишним года рисковать жизнью на службе лишь за тем, чтобы выплачивать долги, то такова моя расплата. Арсений, сыграем же. Как скажете. Начинаю тасовать колоду. Мне даже немного хочется проиграть. Но для поручика же лучше пройти воспитательную стезю до конца. В любом случае, через полгода можно урезать ему долг в качестве оплаты за любую услугу. Офицер ведь, связи с армией опять же. Перед раскидкой Сергей вместе с Катей пишут договор на займ. Подписывают сумму, штраф за неуплату и срок погашения. Затем начинается игра. Самое сложное из всех. Поручик играет упорно, не роняя больше ни звука. Он пытается догнать до 21 очка на подборах и трех тузах. Дважды мы набираем одинаковое количество очков. На третьей сдаче ни один из нас не добирает очки. Все заканчивается на четвертой. Сергей бросает два красных туза и двойку пик. «Вы ведь знаете все мои карты!» Догадывается он, когда берет последние на столе карты. Киваю. К чему скрывать? Валет пик, двойка червей, тройка червей и туз бубен. Люди за спиной Сергея кивают в такт моим словам. Все названо правильно. Поручик напряженно молчит. Думаю, он из моих может назвать только две. Как бы то ни было, отдаю ему двойку пик, затем туза и кончаю с большим казино, десяткой бубен. «У меня двадцать одно!» заявляет радостно Сергей после последней сдачи. «Я выиграл!» «Ох, парень, что ж ты так пересмотрел? Извини, но придется обломать. У вас девятнадцать, пересчитайте». Поправляю мягко, и его лицо мигом сереет. Трясущимися пальцами он перебирает свои взятки. Тишина, люди шепотом переговариваются. Без единого слова поручик кладет карты на стол, берет фишку середины стола и, встав, уходит за спины окружающих людей. Окончание игры знаменуется аплодисментами, даже овациями окружающих нас людей. «Может, не стоило говорить ему?» Мария с жалостью смотрит вслед Сергею. «Арсений, ты же ничего не терял в случае проигрыша?» «Терял», вздыхаю. Свою честность. Но намного большего лишился бы сам Сергей. Бал заканчивается ужином с небольшим концертом. Гостей рассаживают за столиками перед сценой. Молодежь отдельно, взрослые аристократы за ними. Меня с Катей устраивают рядом с Марией и Павлом. Опять большая честь. Сижу рядом с именинницей. Хм. Лукерья тоже тут, но уже без офицера-кавалера. Тот ушел другу утешать. А еще к нам присоединяются Олеся с кузеном, Радамиром Боровым, двадцати летним студентом. Представились мы друг другу быстро, экспромтом и обоюдно согласились перейти на «ты». «Сеня!» — зеленоглазая барышня радуется мне, как ребенок. «Я тебя везде искал, а где пропадал? Даже пропустил белый танец!» На последних словах Мария грустно вздыхает. «Тоже, видимо, кого-то хотела пригласить станцевать, а я такой нехороший увязал ее глядеть на картежников». «За карточными столами сидели», — объясняю. «Первый раз в жизни проиграл в казино. Тоже опыт». «В первый раз?» — одновременно восклицают Мария с Лукерией. «Только Катя хитро улыбается. Для нее далеко не новость моя прогрессия. Да во всем». Барышня и офицер явно в шоке. «А я что?» «Я опять не маска. Как бы научиться вовремя прикусывать язык?» «Ну, за суконным столом в первый раз, решая хоть как-то сгладить свою гениальность». «А-а-а!» протягивают девушки тоже синхронно. «Не знаю, какое для себя они нашли объяснение, но ладно. Пускай даже думают, что я во дворах на лавках бросал с уличными двадцать одно». «Между тем...» На сцене выступают фокусники, певцы, музыканты, факиры. Олеся для приличия хоть бы раз посмотрела на артистов. А то прикипела ко мне изумрудными глазенками. Другие барышни вместе с Павлом даже косятся на нее. Да и Катя хмурится. Я наклоняюсь к точеному плечу брюнетки. Спасибо за помощь во время игры. Для тебя все что угодно, господин. Мурлычет Катя довольная, что на красотку обратили внимание. В наше интимное мяу-мяу встревает Олеся. «Сень, а мы куда в итоге поступаем-то?» «Мы?» Вскидывает бровь Павел Сверидов. «Да, в старшей школе будем играть в грон вместе с Сеней», простодушно отвечает барышня. «Мы ведь станем чемпионами империи. Вот и жду, когда он скажет, куда подавать документы на поступление». Похвальная сплоченность товарищей. Раздув щеки, замечает Мария. «И амбиции тоже». — прифигевает лукерия Я пока в раздумьях лезь. — Еще немножко подожди. — Хорошо. — покладисто говорит Зеленоглазка. Отодвинувшись от стола, Павел достает мобильник и с кем-то разговаривает. Через минуту заигрывает мелодичная музыка. Наследник Свиридовых поворачивается ко мне. — Арсений, печально, но наша именинница так сегодня ни с кем не станцевала. — Досадное упущение. И подозрительная акция. Верно. Павел грустно качает головой. Фальшивенько выходит. На актерские курсы сходить бы ему не помешало. Поэтому до конца праздника нужно срочно исправить несправедливость. А кому же танцевать с самым прекрасным цветком, как не чемпиону Твери? М -м -м, так себе причина. На бал пришли и другие ребята из ватаги. Но не отнекиваться же. Сочту за честь. Встаю из-за стола и протягиваю руку Марии. «Мария Андреевна, позвольте пригласить на танец?» «Как неожиданно!» — розовеет лицо барышни. «Конечно!» Под руку вывожу ее на сцену. Положив ладонь Маши чуть выше талии, я кружу нас в танце. За плавным, беспрерывным вращением нашей пары следит множество глаз. Шорох воздушного платья барышни словно вплетается в мелодию. Последняя нота, и мы замираем на краю сцены, словно над пропастью. Мария не отрывает взгляда от моих глаз. Дыхание ее шумное и горячее. Сама она лучится счастьем. Ага. Еще одна барышня влюбилась. Нет, это нормально. Они и должны влюбляться. Я же фолгур Феникс. Лишь бы без последствий. Только хлопки гостей, наконец, привлекают внимание барышни. По этикету увожу юную даму обратно на ее место. Разговоры за столом снова текут в прежней атмосфере, пока Павел не наклоняется ко мне. Арсений, пойдем с отцом поговорим ненадолго. Ох, ох я точно попал. Пока следую за наследником, в голове вертится только одна мысль. Лишь бы сейчас Веридов не завел речь о женитьбе.